короткие рассказы для детей история 108 душа наша избавилась как птица из сети ловящих сеть расторгнута и мы избавились псалом 123 стих седьмой Вы когда-нибудь видели в лесу ловушку для птиц? К деревьям привязаны тонкие прутья ивы, и на них висят ветки с красивыми ягодами, которые приманивают птиц. Птицы должны увидеть красные ягоды, но они не должны видеть петлю из тонкого конского волоса, который привязан к ягодам. И когда птица захочет проглотить ягоду, то петля падает ей на шею. Изо всех сил она старается улететь, но чем больше птичка машет крыльями, тем сильнее затягивается петля. Однажды Ганс увидел в кустах пойманную птицу. «Мама, что у меня в корзинке?» — закричал Ганс, придя домой. «Это совсем не весело. Ты, маленький мучитель», сказала мама, печально глядя на сына. «Почему?» — не понял Ганс. «Я посажу эту красивую птичку в клетку и дам ей хлеба и печенья». «Да, но птица этого не станет есть, потому что такие птицы ловят мух, комаров и других насекомых». «А если я ей каждый день буду мух ловить?» — спросил Ганс. «Все равно». Птичка будет печальной. Может быть, у нее дома маленькие птенчики, которые теперь умирают с голоду. Ганс испуганно посмотрел на птичку, которая забилась в угол корзинки. А об этом я и не подумал. Нет, птенчики не должны умереть с голоду, сказал Ганс, открыл окно, и птичка улетела. «Это ты хорошо сделал, Ганс!» – похвалила мама. «Смотри, под нашей крышей ласточки свели гнездо. Когда они вернутся из теплой Африки, то ты сможешь наблюдать за ними, как они будут кормить своих малышей. Это очень интересно. Птенчики открывают свои клювики, а родители кладут им в рот муху или комара». «Мама!» «А если бы я поймал птичку, у которой нет птенцов? Ничего, если бы я оставил ее себе?» — снова спросил Ганс. «Сынок, ты подумай, если бы тебя чужой дяденька поймал и закрыл в подвал? Каждый день он приносил бы тебе печенье и шоколад, но тебе нельзя было бы покинуть подвал. У тебя не было бы друзей». «Не с кем было бы поговорить, ты не мог бы видеть своих родителей. Тебе понравилось бы это?» Ганс большими глазами посмотрел на маму и покачал головой. «Нет, это было бы нехорошо. Я больше никогда не буду ловить птиц. Пусть все свободно летают, а то вдруг они еще умрут от тоски». Я ведь тоже не хочу, чтобы меня запирали. Вот такая история. Дорогие дети, мы, люди, можем попасть в сеть греха, если чем-нибудь соблазнимся, например, украдем в магазине что-либо или обманем в школе, и только Иисус может вытащить нас из этой сети». Поэтому будем молиться, чтобы Господь помог нам избежать греховной сети, чтобы открыл наши глаза, и мы не попали бы в сеть дьявола».